Глава двадцать вторая. Я лежал в обнимку с Машей, прижимал её к себе довольно крепко. Теперь, когда я её попробовал, окончательно, кажется, подсел на неё. Лежал и вдыхал её запах, и еле держался, чтобы не разбудить её и не продолжить то, чем мы занимались час назад. Мне было мало одного раза, но меня останавливало лишь то, что у неё это было в первый раз. Ей нужно время, чтобы прийти в себя и восстановиться. В конце концов, я же не животное, чтобы будить её сейчас и набрасываться повторно. Не хочу её ещё больше напугать. И так чуть всё не испортил после встречи с Арасом и Ариной. Не знаю, что на меня нашло. Я вроде отпустил её, но почему-то злость и нервозность никуда не уходят, когда слышу или вижу их. Она крепко спала, а я не мог заснуть, жадно рассматривал её, изучал каждую родинку, клеточку на её теле. Такая сладкая. и дикая одновременно. «Где же ты была раньше? С тобою стало легче дышать. Ты умеешь исцелять мои раны». Я не сразу понял, что говорю вслух свои мысли, но она всё равно не услышала. Зазвонил мой телефон, и я сначала подумал, что это шутка. Только дурак мог не знать, чем я буду занят этой ночью. Сначала я проигнорировал звонок, не хотел выпускать из объятия Машу, и вообще ничего и никого не хотел ни видеть, ни слышать, кроме Маши. Но настойчивый звонок повторился. Когда взял в руки телефон, увидел на экране смартфона входящий вызов от Антона. Ну, Антон, хана тебе. Вышел из спальни, чтобы не разбудить Машу. Какого хуя, Антон, ты звонишь мне этой ночью? Не знаю и знать не хочу причину твоего звонка, но я достаточно плачу тебе и твоим ребятам, чтобы вы, блядь, хотя бы одну проблему решили без меня. Руслан, это срочно. Вы что, блядь, решили свисти меня с ума? У меня, сука, свадьба сегодня, брачная ночь в конце концов. Да послушай же ты. Нет, Антон, это ты послушай. Я целых 5 минут уже не рядом со своей женщиной эту ночь из-за того, что вы, блядь, не можете нормально работать. И если сейчас мне покажется, что причина твоего звонка неважная, нахуй завтра распущу всех твоих ребят. Руслан, на нас напали. Марат Минурович и отца Арины ранили, Араса забрали. Всё очень серьёзно. Тебе нужно приехать. Как напали? Ты что такое говоришь, мать твою? В каком сейчас они в состоянии? В какую больницу их отвезли? Я не помню, когда шёл до комнаты, не помню, как одевался, как уехал в больницу. Я помню только слова Антона, которые эхом отдавались в голове, и то, что обещал всем голову снести, если с Машей что-то случится, пока меня не будет. Телефон был почти разряжен. Целый день получал звонки и смски с поздравлениями, а теперь, когда он мне нужен был больше всего, батарея садилась. Пока летел до больницы, вспоминал все молитвы, которые раньше знал. Молился за отца и за остальных тоже. Если с отцом что-то случится, я никогда не смогу простить себе этого. Не мог поверить в случившееся. Как же так? Когда я доехал, увидел десятки наших машин, кучу охраны с оружием. Никто из них не пытался даже спрятать пистолеты. Всем уже было всё равно на осторожность, важнее была безопасность. Специальные сигналы на автомобилях скорой медицинской помощи сигнализировали о том, что они совсем недавно прибыли. Возможно, в одном из этих автомобилей сейчас находится мой отец. Вышел из машины и побежал к скорой помощи, но меня перехватил Антон. Руслан, стой, стой. Отойди. Он выставил руки, хотел что-то сказать, но меня было уже не остановить. Страх за жизнь отца лишил разума Оттолкнул его, начал быстро осматривать все автомобили скорой помощи. «Руслан, его тут нет. Его раньше привезли, он в операционный, ты слышишь?» Антон схватил мою голову и повернул к себе. «Посмотри на меня. Ну же, посмотри. Твой отец в операционный, сейчас ещё рано, что-либо, говорить о его состоянии, но он жив. Кивни, если услышал и понял меня». «Хорошо. Отведи меня туда». Звенящий звук в ушах начал стихать. Мне нужно успокоиться. Слишком многое сейчас зависит от меня и моих решений. Нельзя сходить с ума. Оказавшись в зале ожидания, я начал расхаживать взад и вперёд, пытаясь успокоиться. Сёстра Эльвира Ахметовна тоже были здесь, заплаканные и напуганные, сидели молча, в обнимку друг с другом. Арина тоже была здесь, стояла в стороне совсем одна, как будто чужая, и тряслась. Не знаю, почему так сделал, но я подошёл к ней и обнял её. Захотелось успокоить её, поддержать её и сказать, что всё будет хорошо. Её отца тоже зацепила пуля, но, слава богу, не задела жизненно важные органы, поэтому доктор поспешил нас успокоить насчёт его здоровья. Полежит несколько дней под наблюдением и сказали, отпустят. «Руслан», — она уткнулась головой мне в грудь и тихо заплакала. «Они забрали Араса, чуть не убили наших родителей и нас. Если бы не Антон, возможно, и мы тоже лежали бы в операционной сейчас». «Борись за свои жизни, и это в самом лучшем случае...» «Тихо, тихо. Не плачь. Всё прошло. Мы заберём, Араса. Всё будет хорошо, слышишь? Не плачь. Ребёночку это вредно». Я позволил себе немного погладить её длинные и такие родные волосы. Она всегда успокаивалась, когда я так делал раньше, и сейчас вроде это сработало, как и раньше. Она успокоилась, перестала плакать. подняла на меня свои большие красивые глаза с длинными заплаканными ресничками и с такой надеждой спросила Обещаешь? Я обещаю, что сделаю всё, что в моих силах, для того, чтобы вернуть его живым и невредимым. Спасибо, прошептала тихо одними губами и начала вытирать свои слёзы. Я отвёл её к Эльвире Ахметовне и попросил присмотреть за ней, а сам направился в другой конец зала, где стоял и ждал моих указаний Антон. Рассказывай, Антон, всё рассказывай, как всё произошло. Что это за люди? Поймали кого-то? Скажи да, потому что другой ответ меня сейчас не устроит. Говори, Антон, говори. Вы уехали. Через полчаса большинство гостей тоже разошлись. Оставались самые близкие. В банкетный зал вошли два официанта с тележками. Ничего подозрительного на первый взгляд. Но потом вдруг за другом они резко отбросили тележки, достали заранее подготовленные ружья и начали стрелять. Я среагировал мгновенно, но у них было фора в несколько секунд. Я не успел. Где были твои парни всё это время? Кого вырубили? А кому-то меньше повезло. Где Полина и родители Маши? С ними всё в порядке, они не пострадали. Родители Марии Андреевны не знают о случившемся. Ко всем приставил людей. Они не должны узнать. Ты меня понял? Понял? Что нам известно о тех, кто напал? Нападавших взяли, они ранены, но до утра доживут. Допрашивать лично не успел ещё, но мои люди допрашивали их, пока молчат, не говорят, кто заказчик. Из операционной вышел доктор, и я сразу сорвался в его сторону. Доктор, прошу вас, скажите, что с моим отцом всё хорошо? Операция прошла успешно. Состояние вашего отца в настоящее время стабильное, опасность миновала. Можно выдыхать, молодой человек. Его скоро переведут в палату. Не имеет смысла ждать всем вам тут. Езжайте домой. Сейчас вы всё равно ничего не сможете сделать. Ваш отец ещё долго будет под наркозом. Спасибо большое, доктор. Я вас услышал. Сейчас женщины уедут, но я и мои люди остаёмся. Это необходимо в целях безопасности. Думаю, вы понимаете, о чём я говорю. Благодарить не за что. Это моя работа. Доктор уже собирался уходить. Не стал спорить или возражать против нашего здесь нахождения, но я опередил его. Захотелось отблагодарить за жизнь отца. «Доктор, я бы хотел вас отблагодарить, если вам или больнице нужна помощь любая. Я готов в знак благодарности оказать вам помощь». «Не буду лукавить. Помощь действительно нам нужна. И раз вы ее предлагаете, глупо отказываться от такого предложения». «Вот и хорошо». Завтра к вам подойдёт мой человек и запишет всё необходимое, и в самые кратчайшие сроки помощь будет оказана. Доктор кивнул и удалился. Эльвира Ахметовна, вы с девочками езжайте домой, я останусь и прослежу, чтобы с отцом больше ничего не случилось. Руслан, я не поеду никуда. Я дождусь, когда твой отец придёт в сознание. Эльвира Ахметовна, девочки напуганы, устали. И вы слышали, что сказал врач? Оставаться нам всем здесь не имеет смысла. Прошу вас, езжайте домой, отдохните и завтра сможете вновь приехать сюда обратно. Но Руслан, Эльвир Ахметовна, пожалуйста. Я всё же настояла на своём, дав понять, что не отступлю от своего решения. Хорошо. Но только обещаешь, что позвонишь мне, как только он придёт в себя. Обещаю, что позвоню. Давайте, езжайте уже. Ладно, Руслан. И ещё. Заберите с собой Арину тоже, пожалуйста. Понимаю, что сейчас всем плохо. Но она в положении, и лучше ей не оставаться одной в пустом, небезопасном доме. Да, конечно, ты прав. Я не позабочусь. Можешь за неё не переживать. Но ты же понимаешь, что это не совсем правильно будет. Маша может не понять. Я с ней поговорю, всё объясню. Она должна понять.